Американский дядьушка. Лосиев заведовал массовым отделом, проработал в Костре 14 лет, пережил трёх редакторов. Относились к нему в редакции с большим почтением. Его корректный тихий голос почти всегда бывал решающим. Мало этого, кукольные пьесы Лосиева шли в 20 театрах. что приносило до 600 руб. ежемесячно. Четырёхкомнатная квартира, финская мебель, замши, поездки на юг, Лосев достиг всех стандартов отечественного благополучия. В тайне он писал лирические стихи, которые нравились Бродскому. Неожиданно Лосев подал документы в Авир. В костре началась лёгкая паника.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 следовало бы признать человек бежит от нас